Вивьен Бишоп. Клятву королю Вивьен принесла без тени сомнений, потому что сама она никогда в жизни не решилась бы на похищение, покушение или тем более убийство его величества. Чего греха таить, на подобное у нее не хватило бы моральных сил. После этого ее перевели в просторную гостиную, названную сиреневой, из-за обилия мягкой мебели этого цвета. Именно там девушка и занялся лекарь, выявивший истощение жизненных и магических сил из-за воздействия дерева ньянг. Король пытался подстраховаться от просветления, потому и посадил Вивьен на пыточный стул, блокирующий любой дар и забирающий энергию у сидящего. Просить прощения за столь вопиющее нарушение закона никто не стал. Напротив, король лишь еще раз выказал недовольство тем, насколько слабой оказалась Вивьен. после чего потребовал объяснений ее выходкам. Вив, в свою очередь, почти полностью повторила сказанную ранее речь, добавив лишь то, что руководить восстанием, скорее всего, будет сестра Генриетты, которая очень-очень зла на короля и хочет не только свободы светлейшим, но и мести. А значит, жертв будет сложно избежать. «Разве что вы предстанете перед народом и тетушкой, рассказав всем, что король уже соблаговолил услышать своих верно подданных и нашел, как вам помочь». Встрял Сирт Маркус. «Так, так», — кивнула Вивьен. «Но кто создатель этого плана?» — уточнил Сирт. «Я», — гордо заявила Вив. Сирт Маркус Тирт рассмеялся. Король недовольно взмахнул руками, и в гостиной повисла тишина. Тогда вопрос задал Сирт Хьюз. «Как вы представляете себе свободу для светлейших? Вы осознаете, какой опасности они подвергнутся, если просто выпустить их из дворца? Или если перестать забирать детей из семей? Сколько охотников найдется захватить такой дар для личного пользования? Или у вас есть тайное место, где они могут жить?» Вивьен посмотрела на Роберта Хьюза и тут же отвернулась, чтобы не выдать их знакомство даже намеком. Она понимала, что он помогает ей, подсказывает даже теперь, что говорить. Но, просидев в заточении одна, девушка успела осмыслить кое-что из случившегося и выдала свою версию того, как все должно быть дальше. Вы правы, светлейшим необходимы защита и обучение. Нам нужен дом, нужно место, где мы будем чувствовать себя в безопасности. Хотя бы на этапе первых десятков лет жизни, пока сможем овладеть даром и понять, на что способны. И это должен быть не просто маленький город, а академия, во главе которой встанет непредвзятый человек, сильный маг. То есть вы предлагаете мне избежать бунтов, а взамен распрощаться со светлейшими, помогающими предугадать опасности, грозящие королевству, выделить вам стражников для защиты, землю, замок и денег побольше. Его Величество, сидящий в кресле напротив, погладил идеально подстриженную короткую бороду и... посмотрев на Вивьен как на умалишённую, уточнил. «А может, мне вам ещё и завтрак по утрам в постель подавать? Чего уж скромничать, мечтать так на полную?» «Земля у последователей моих родителей уже есть», — с вызовом заметила Вивьен. «И своей охраны у них хватает. Хотя от вас стражники тоже не помешают. И к тому же можно ввести правила для обучающихся в академии. Например, трое самых сильных выпускников — получает привилегированное право практиковать магию света во дворце, скажем, год, до следующего выпуска новичков. Они не только придут к вам добровольно, но и будут бороться за честь помогать самому королю. За год их силы не растратятся настолько, чтобы появилась угроза жизни, а по итогу они получат выбор — остаться или уехать дальше. В гостиной повисла гнетущая тишина. Король изволил думать, остальные боялись мешать. Вернее, боялась, как выяснилось, только Вивьен. Сирты же переглядывались, хмурились, подавали друг другу странные знаки, и в итоге Маркус Тирт снова заговорил. «Для того, чтобы мы могли вам доверять, вы должны выдать своих сообщников. Кто организовал для вас собрание в здании старого завода? Я сама, помилуйте. Вы и половины тамошних господ не знаете». «Нет, организовать подобное мог лишь кто-то, облеченный хотя бы толикой власти». Это должен быть человек в меру осторожный, но в то же время ужасно наглый. Ему должны доверять представители аристократии, журналисты и простыши. И он не должен бояться идти против последователей Генриетты и короля одновременно, замышляя свою игру без личной выгоды. Псих какой-то выходит под маской досточтимого человека. Даже не представляю, кто может подойти под все эти... Договорить Сирт не успел, ибо в гостиную, постучав и испросив разрешения, Стражники ввели его, сообщника. «Зачинщик!» — гордо представили они. Сразу пятеро стражей держали в магических селках мистера Брукса. А тот, ни капли не сопротивляясь, нашел взглядом Вивьен и торопливо подтвердил. «Это я ее заставил. Мисс Бишоп ни в чем не виновата. Она стала жертвой моих преступных замыслов». Жертва замыслов счастливо заулыбалась зачинщику. «А вот и псих. устало как-то проговорил из кресла король». «Мистер Брукс, ну, конечно, кто же еще? Подходит под все перечисленные вами, Маркус, определения. Что ж, проходите. Обсудим, как будете расплачиваться за ваш заговор».